Глава 15 Вечером Ульграх, отмытый и почти нормально себя чувствующий, сидел в мягком кресле. Кресло стояло у окна, из которого открывался чудесный вид на город. Ныла рука, болело плечо, еще спина. Пусть бы сестра и уверила, что повреждения столь малы, что и силу на них тратить излишне. Само пройдет. Может, и пройдет. Если подумать, то случалось ему быть в куда более отвратном состоянии, однако почему-то не успокаивало Нисколько. Ульграх сжимал кубок с горячим вином, щедро приправленным мёдом и травами, и пялился в темноту. Сквозь неё проступали тени башен, изредка подчёркнутых огнями. Сам же город утопал где-то в бездне ночи. Рад тебя видеть, сын. Отец вошел через вторую дверь. И я. Ульграх поднялся и отвесил поклон, который сегодня дался особенно тяжело. Заныла спина и колено вдруг предательски подломилось. Я рад, что ты цел. Ложь. Не то чтобы не рад, скорее уж, позволь Ульграх себя убить. Отец лишь уверился бы в его никчемности. А если испытал бы разочарование, то лишь тем, что план провалился. Вот, сегодня не было настроения играть в слова, а потому Ульгрых просто положил на стол мешок. Отец подвинул его к себе, развязал и высыпал камни на полированную столешницу. В полутьме они слабо мерцали, показывая, что Ульграх не ошибся. «Это все?» да. Ульграх склонил голову. Все, что удалось найти. «Сын!» Щелкнули пальцы и виски сдавило. Вновь проснулись барабаны. Застучали, запели. Но, как ни странно, их голоса принесли облегчение. И Ульграх сумел выдавить. «Все! Клянусь!» Барабаны смеялись. Отец же поверил. И давление отступило. «Что ж!» Он опустился в кресло и, протянув руку к камням, закрыл глаза. «Неплохо, определённо неплохо. Три дюжины среднего размера, пара крупных. Ты выяснил, кто был заказчиком?» «Боюсь, что нет, времени не хватило». Сердце сжалось. Отец никогда не принимал оправданий. Таких оправданий. Но повезло, сейчас он был занят камнями. Только не стоило обманываться, к этому разговору он вернётся. «Плохо», — это было сказано в сторону. «Я старался, но он не вёл записей. Он почти всё держал в голове. Но мне удалось восстановить процесс, и, если позволишь, я продолжу работу». «Нет». «Но почему?» Из-за усталости и барабанов Ульграх позволил повысить голос, за что и был наказан. Боль вспыхнула в груди, и сердце остановилось. Следом перехватило дыхание, собственное тело стало чужим. — Забываешься, — сказал отец, удостоив взгляда. — Прости. Пытка длилась вечность, но потом ему позволили дышать. — Порой мне кажется, что ты неисправим. Отец сгреб камни в кошель. — Для тебя есть куда более серьезное дело, чем возня с големами. — Это не совсем големы. Ульграх вовремя прикусил язык. — Неважно. Найдется, кому разобраться. Сегодня отдыхай. Завтра изложишь все, что узнал, и мысли, если они у тебя есть. Отец взвесил кошель на ладони. — так говоришь, он даже не понял? — Нет. Возможно... Ульграх облизал потрескавшиеся губы. — Возможно, мы слишком рано избавились от него. Он запнулся. Стоило подождать, наблюдать, он бы вывел на заказчика. А теперь, как мы поймем, откуда взялись камни? — Из империи Мишеков. Отец погладил нежный бархат. И, насколько понимаю, там тоже не знают, что такое истинные слезы звезд. К счастью, Ульграх сглотнул. — В целом я тобой доволен, но вот образец следовало бы ликвидировать. — Он все равно не протянет долго. Ульграх шкурой почувствовал, что отец готов был выслушать. Во-первых, он всё-таки привязан к своему Создателю, а временное ослабление этой привязки не означало её полного исчезновения, так что уже к полуночи его накроет откатом. А во-вторых, появилось поганое чувство, что его вновь проверяют и решают, годен ли он, сын рабыни, носить гордое имя Ульграх. Во-вторых, он проглотил камень. «Ты отдал ему слезу?» Одну, совсем крохотную. Ульграх вцепился в подлокотники, готовый принять гнев отца, но боли не последовало. Это был самый простой способ избавить его от привязки так, чтобы наставник не заметил, и он сработал. Но слеза, разрушив узы, дестабилизирует и энергетические потоки. Всё-таки это создание пусть и способно существовать в некотором роде самостоятельно, но оно зависит от силы. «То есть либо откат, либо слеза?» «Именно, отец!» — Ульграх склонил голову. «Что ж, будем надеяться. В конце концов, это просто сбежавший образец». Отец не спешил уходить. Он устроился в кресле, сложил руки на груди и теперь просто смотрел. «Рассматривал». И от внимательного взгляда его не укрылось ни усталость, ни сомнение. «Спрашивай», — было дозволено Ульграху. Неужели оно того и вправду стоило? Дело не в разрешении. Но если отец решит, что Ульграх что-то скрывает, то разговором здесь дело не закончится. Я видел это безумие. Люди. Столько людей погибло. «Рабов!» «Но они все равно люди!» «Ты неисправим!» Отец слегка поморщился, и на лице появилось хорошо знакомое выражение легкой брезгливости. «Когда ты начнешь думать о действительно важных вещах?» «Простите!» Ульграф надеялся, что его раскаяние выглядит в достаточной мере искренним. «Но такие разрушения...» Не проще было бы действовать иначе, устроить несчастный случай, даже в башне. Отец покачал головой. Тебе ли не знать, что согласно Кодексу любые происшествия, связанные с силой, расследуются? Но ведь и сейчас расследование состоится. Несомненно. Я не понимаю. Все-таки не стоит смешивать кровь с недостойными. Отец откинулся на спинку кресла. «Это сказывается на потомстве. Расследование состоится и установит, что некий берберийский купец наглым образом пренебрег правилами и обратил в рабство женщину с акхемской крови. А уж что получилось дальше лишь его вина. И смерть магистра одна из многих вряд ли привлечет внимание». Сокхемцы почти прорвались в город и уничтожили пять караванов. Пять. Ульграх заставил себя держать лицо. Пять караванов, не считая рабов. Кто будет считать рабов? Или все-таки убытки ведь? Убытки всегда считают, чтобы можно было заявить претензии и потребовать компенсацию. А случись, что в башне... Как знать, сколь внимания привлекло бы это происшествие. Я понял, отец. Ульграх сцепил руки и поклонился. Благодарю за науку. Я постараюсь и впредь служить семье верой и правдой. Будто у него имеется выбор. Ошейник кровной клятвы сдавил горло, подсказывая, что словам несколько не хватало искренности. Но не настолько, чтобы потревожить отца. — Я рад, что ты понимаешь. Что ж, по заслугам и награда. Тебе выделят собственные покои. Третий уровень. — Спасибо. — И пришла пора подыскать тебе жену. Конечно, здесь возникнут некоторые сложности. Ульграх сглотнул, надеясь, что это ничтожное проявление чувств сочтут естественным проявлением радости. Он ведь должен радоваться. Он и радуется изо всех сил. — Твое происхождение многих заставит сомневаться. А брать какую-то девицу... Нет, пользоваться ты можешь. Я понимаю, что у тела есть свои потребности, так что пускай. Но надеюсь, ты понимаешь, что человеку твоего положения и статуса невозможно взять в жены девицу из крысиных кварталов. — Да, отец. — Вот и отлично. — К слову, если она толковая, то скажи. Определим. Твоему брату помощники нужны. — Не думаю, что хороший вариант. Чересчур эмоционально, да и рассеяно. — Что ж, сам смотри. Ульграх позволил себе распрямить спину. — О намерениях мы объявим, конечно. Отец несколько задумался, явно решая, что именно может быть открыто. Клятва или нет, но Ульграху он не доверял. И правильно. Месяца через два, когда станет очевидно, что найти невесту кому-то вроде тебя не так и просто, ты попросишь разрешение оставить город. Взгляд его сделался холоден. — Дабы сопроводить сестру ко двору императора. — Отец? Мой агент утверждает, что момент будет подходящим. Император как раз собирается выбрать себе новую жену или жен. Но мишеки никогда не связываются с иными народами, насколько я знаю. Я не рассчитываю, что твоя сестра займет трон. Это и не нужно. Более того, это опасно. Однако она вполне способна встать за троном и заручиться привязанностью будущей императрицы. Выберите вместе, кто из тамошних девиц для этого годен. А что касается тебя, то подыщешь себе кого-нибудь из местных. Мишеков? Какая разница? Если все так, как я предполагаю, то мишеки нам нужны. Осталось сделать так, чтобы мы были нужны им. Ты понял, сын? — Да, отец. — Что ж, хорошо. Иди отдыхай и постарайся сделать так, чтобы я и дальше был тобой доволен. — Да, отец. Миха бежал. Сперва он просто бежал, не особо разбираясь, куда именно держит путь. Но дорога, вильнув в очередной раз, вывела к поселку, возле которого Миха заприметил пару кораблей самого недружелюбного вида. Тогда-то он и остановился, огляделся и убрался с дороги к чертовой матери. Некоторое время он продолжал держаться реки, не столько ее видя, сколько ощущая близость воды, той своей звериной сутью, которая всецело одобряла выбор. Но постепенно берегал и сели, а людей на них не становилось меньше. Благо, люди эти были заняты собственными делами и на Миху не обращали внимания. Но здравый смысл подсказывал, что рано или поздно, но его заметят. И вряд ли поверят, что он просто мимо пробегал. В крови, грязи и пропитанный какой-то едкой вонью, не говоря уже об ошейнике, явно намекавшем на Михин невеликий статус. «Нет уж» и он, скрипя сердце, расстался с рекой. Лес встретил громким стрекотом сороки, которая, перескакивая с ветки на ветку, долго следовала за Михой. Но потом сорока отстала, а лес из полупрозрачного сосняка, видного насквозь, сделался гуще, тяжелее. Сперва то тут, то там меж сосен поднимались редкие дубы, Листья которых давали густую тень. Постепенно сосен становилось меньше, а дубов больше. Огромные стволы их колоннами поднимались к небесам, Раскрывая купола ветвей, и те, смыкаясь плотно, Прочно заслонялись землю от света редкая трава росла белеёсой, то тут, то там, сменяясь проплешинами из зелёного мха. Миха остановился. Говорят, волки способны бежать сутками, но он явно не отличался подобной выносливостью. Пусть разум и подсказывал, что в прежней своей жизни, какой она ни была бы, Миха и половины пути не выдержал бы. Он заставил себя идти, превозмогая резкую боль в боку. Мышцы будто задеревенели, само его тело задеревенело, и теперь Миха двигался лишь усилием воли. Ушел. — Я от дедушки, мать его, — сказал Миха шепотом, потому что тишина сделалась вовсе невыносимой. Здесь даже сороки не стрекотали. — Ушел. Я от бабушки ушел. И от магов мать его ушел. Он упал на четвереньки, и тело вдруг свело судорогой. Боль была резко исходила от шеи, будто ошейник вдруг ожил и затянулся на горле петлей. Миха сунул палец, убеждаясь, что тот пусть и держится, но не затягивается. Паника. Надо дышать. И Миха заставил себя сделать вдох и выдох. Судорога отпустила. Что с ним? Перенапрягся, что ли? Или от нервов? Додумать не успел. Его снова скрутило судорогой. Теперь боль была дикой, раздирающей, словно его такое совершенное тело вдруг решило развалиться на части. Миха взвыл, и вой его вспугнул стаю птиц. Ну и только... А боль нарастала, наплывала волной сменялась жаром. Он вспыхивал изнутри и умирал. Он точно знал, что умирает, что это закономерно. У него, в принципе, не было шансов. «Врёшь!» — просипел Миха, когда боль чуть отступила. А жар вот нет. Жар нарастал, и кожа словно плавилась. Миха тронул руку и не удивился, когда кусок шкуры вдруг облез, а жар поселился внутри. Он спалит Миху дотла. Так тому и надо, рабу, дерзнувшему убить хозяина. Так, паника прикончит его вернее, чем проклятие, если это было проклятием или чем-то из магических штучек. Второе вернее, предохранитель. Логично. Миха не мог напасть на мага, заклятий не давала. Потом он получил штуковину, которая ослабила заклятие, и убил. Штуковину выплюнул, выблевал. Где она? Она нашлась за щекой, куда Миха её и сунул. Он нащупал камешек языком, и лишь от прикосновения стало легче. Что надо? Проглотить? Миха попытался, но камень застрял в горле, а потом его вырвало. Нет, проглотить не получится. Тогда что? Тогда судорога свела все тело. Надо думать, думать или умереть. Умирать не хотелось, и Миха, перевернувшись на бок, вытер рот, кажется, смахнув лоскут кожи. Он и вправду разваливается. Значит, терять нечего. И Миха с трудом выковырял камушек из мхов. Если не проглотить, то что? Он выпустил коготь. Вариантов не так и много. Рвать себя больно. Но страшнее всего, что он ошибся, что ничего-то не получится. Но коготь проваливается в грудь, словно кости вдруг становятся мягкими. Пускай. Миха торопливо запихивает в дыру камень. Запоздало появляется мысль, что он идиот, и что смерть эта будет до крайности нелепой. Надо было найти второго мага, убить второго мага или умереть в бою. Но теперь Миха только и способен, что свернуться калачиком на мху и ждать, когда наступит конец. Камень в теле ощущался ледяной искрой слишком маленькой, чтобы погасить пламя пожара внутри него. Жаль. Надо было всё-таки... Миха отключился, не успев додумать.